«А зачем тебе это знать?» «Это тяжелая машина, сэр. Расходует много бензина. Если мы поедем дальше, то я должен заправиться. Мы поедем на частный аэродром в Нью-Джерси. Мне необходимо быть там не позже на ля 30. Веб вышел на тротуар, закрыл дверь машины и направился на юг в сторону 71-й. Через пять минут он уже стоял перед фасадом хорошо ухоженного кирпичного дома, строгий и богатый дизайн которого отлично сочетался с роскошным видом улицы. Это местечко в Манхэттене едва ли кто мог подозревать в принадлежности к самым секретным операциям в стране. Майор Гордон Вебб был одним из восьми или десяти людей в стране, которые знали о его существовании. Тредстоун, 71. Он поднялся по ступеням, зная, что от его веса решетка, вмонтированная в каменные ступени, уже включает электронные устройства, которые в свою очередь приводят в действие камеры, передающие его изображение на внутренние экраны. Кроме этого, он знал очень мало, за исключением того, что Threadstone 71 никогда не был закрыт. Он функционировал 24 часа в сутки с помощью нескольких специально отобранных людей, которые оставались неизвестными для окружающих. Дойдя до двери, он нажал на звонок. Самый обычный звонок, но только не в обычной двери, что и разглядел майор. Толстая стальная плита была скрыта под декоративной деревянной отделкой. Веб взглянул на окна. Каждый лист стекла был толщиной около дюйма и был способен выдержать обстрел пулями тридцатого калибра. Наконец дверь отворилась, и майор непроизвольно улыбнулся, глядя на фигуру в дверях, которая в данной обстановке выглядела весьма необычно. Это была седовласая женщина с мягкими аристократическими манерами. Если это действительно вы, то я очень рада. Хорошо, что вы решили нас навестить, майор. Джереми писал нам, что вы, возможно, будете. Входите. Приятно видеть вас снова. А мне очень приятно видеть вас произнес Веб, входя в холл и закрывая за собой дверь. Но я не уверен, что мы встречались с вами раньше. Женщина рассмеялась. О, мы так часто обедали вместе. Вместе с Джереми? Конечно. Кто же такой Джереми? Наш племянник, который, кроме всего прочего, и ваш преданный друг. Такой прекрасный молодой человек и так прекрасно, что он не существует. Она взяла его за локоть, пока они спускались длинным коридором. Это все для соседей, которые могут прогуливаться где-нибудь рядом. Теперь прямо они уже ждут. Они миновали арку, которая вела в большую комнату. Майор заглянул в нее. Там находилось большое пианино, стоявшее напротив окна, и кругом почти на всех стенах висело множество фотографий. Там были парусные лодки, мужчины и женщины, стоящие на палубах океанских лайнеров, несколько портретов военных и еще два впечатляющих снимка игры в водное поло. Это была комната, принадлежавшая кирпичному дому на этой улице. Они дошли до конца коридора, где располагалась огромная дверь, отделанная красным деревом и металлическим орнаментом. Все это свидетельствовало о том, что за дверью находилось все то, что уже не принадлежало этому богатому дому. Женщина нажала на невидимый звонок. Майор услышал легкое гудение. «Ваш приятель уже прибыл, джентльмены. Кончайте ваш покер и принимайтесь за работу. Встряхнитесь, иезуит». «Иезуит?» — удивился Веб. «Это старая шутка!» — воскликнула женщина. Она ходила еще тогда, когда вы, вероятно, были маленьким мальчиком и играли в индейцев. Дверь открылась, и появилась уже немолодая, но по-прежнему стройная фигура Дэвида Эббота. «Рад видеть вас, майор!» — произнес он, протягивая руку. «И я рад вновь тут оказаться, сэр!» Они пожали друг другу руки. Еще один пожилой, и также хорошо выглядевший человек — возник рядом с Эбботом, но в комнате находился еще и третий. Он стоял в тени, в самом дальнем углу, но майор безошибочно признал его. Это был Элиот Стивенс, главный помощник президента США. Ему было чуть больше сорока, его авторитет и уважение, которое проявлялось большинством из окружения президента, были вполне заслуженными. Мужчина рядом с Эбботом сразу же вышел в сопровождении седовласой женщины. Дверь за ними закрылась. «Вы ведь давно их знаете», — заметил Веб, кивая на закрывшуюся дверь и обращаясь к Эбботу. «Можно сказать, почти всю мою сознательную жизнь», — улыбнулся Эббот. «Он был яхтсменом, когда мы проводили операции в Югославии еще при Донноване». Они оба теперь составляют историю, которая никогда не будет написана, заметил Эббетт, не закрывая эту тему. Я хочу представить вас Элиоту Стивенсу. Я думаю, что вам не надо представлять, кто он такой. Веб Стивенс. Стивенс Веб. Звучит, как в юридической конторе, пошутил Стивенс, протягивая руку. Очень приятно с вами познакомиться, Веб. «Как добрались?» «Я предпочитаю пользоваться армейским транспортом, к которому привык». «Это только с виду должны быть обычная инспекционная поездка, согласно установленному в G2 расписанию», — заметил Эббетт. «Все остальное никому не известно.